Глава седьмая «Глава, у нас проблемы», — прозвучала фраза, вызвавшая у меня какое-то дежавю. «А когда-то было иначе. то У нас постоянно какие-то проблемы», — тяжело вздохнул я, кинув слегка уставший взгляд на шею. Голова уже гудела от бесконечных отчётов, а теперь вот это. «Ты же знаешь, я бы не стал тебя беспокоить без веской причины». Казалось, слегка смутился он. «Да, понимаю. Что произошло?» Отвлёкся я от работы, сосредоточившись на гости. В воздухе повисла тревожная тишина. «Пропал один из наших паучков. Точнее, одна. Мрозе нам удалось пристроить официанткой в тот ресторан для аристократов. И она исправно снабжала нас информацией. Вот только вчера доклад от неё не был получен. Бывает на самом деле. Забыла или ещё что?» Да и не всегда есть о чём докладывать. Но я решил проверить. Отправил туда человека и выяснил, что Рози уже три дня как не появлялась на работе. И никто не в курсе, где она. Она не могла просто сбежать?» — нахмурился я. В сознании тут же начали прокручиваться возможные сценарии. «Куда?» — усмехнулся он. И в его усмешке прозвучала горечь. «В столицу, в поисках лучшей жизни?» «Очень смешно. Идиотов среди наших людей мы не держим». Жизнь у неё раньше была не сахар. Она отлично понимала, куда может привести симпатичную девушку дорога одиночки. Да и неплохое место мы ей нашли. Я бы сказал, даже отличное. и побороться за него пришлось. Другие девушки завидовали. И бросать всё это ради призрачного шанса на лучшее? Нет. Такой дурой она не была. Тем более, что никого насильно мы не держим. Сказала бы заранее о своих планах, передала дела и всё. Мы бы даже слегка помогли. Всё же пора уже и на столицу понемногу расширяться». «Ну да. Но тогда второй самый вероятный вариант в данном случае. Что насчёт любви? Молодые люди всякие безумства из-за любви творят. Молодые люди? Говоришь, словно старейк Сам-то намного моложе её будешь», — удивлённо посмотрел на меня Шей. «Да ты не меньше меня перечитал докладов, где глупые подростки такую фигню творили во имя любви», — фыркнул я. «Это да», — протянул он. «Но этот вариант, разумеется, мы тоже проверили. Никого у неё не было. Да, к ней пытались подкатить неоднократно. Всё же, когда симпатичная девушка оказывается в окружении аристократов, это, само собой, разумеющееся Но она далеко не дура. Не зря именно её в подобное заведение устроили. Отлично понимала, что большой и чистой любви она там не найдёт. Местным только похоть свою удовлетворить нужно, и ничего более. Всякие сказки о том, как принц берёт в жёну обычную служанку, остались в далёком детстве. Ясно, что ничего не ясно. Ни за что не поверю, что ты пришёл ко мне, чтобы рассказать о своём провале. Слишком мало времени для этого прошло. А значит, у тебя что-то есть. Но тебе нужна моя помощь. Ты слишком хорошо меня знаешь. Да, мы наткнулись на одну небольшую зацепку. Один из гостей того ресторана последние пару недель аж... Слишком активно пытался пригласить розик к себе в гости. Появлялся там каждый день. Но стоило ей пропасть, как он тоже перестал приходить. Совпадение? Не думаю, — покачал головой Шей. Он засел в своём доме, и носа оттуда не кажет. Нужно твое одобрение, чтобы мы попытались проникнуть внутрь. Всё же это аристократ. Лишний раз мы с ними стараемся не связываться. Понимаю. Мы и так в последнее время шуму изрядно подняли. На пару мгновений я задумался, взвешивая риски. «Действуем. Не дело это бросать нашего человека. Если он покусился на моего человека, значит, покусился на меня. А такое прощать нельзя. Знаешь, пожалуй, я даже лично займусь этим. А, ты уверен? Если пошлём туда нашего человека его схватят, всегда можно сказать, что это обычный воришка в дом забрался. Но если пойдёшь ты...» Пусть мы и держим большую часть местных аристократов за яйца, но если они разом и против нас, то сметут. Мы всё же не всесильны. Знаю, но тут лучше всё же действовать мне. Тем более есть варианты провернуть всё незаметнее, чем планировал ты. Задерживаться мы не стали. Так что уже спустя полчаса стояли в подворотне напротив весьма богато выглядящего двухэтажного особняка почти в центре города. Стены из тёмного кирпича, кованая ограда и дорогие шторы в окнах — всё кричало о достатке и высоком статусе владельца. «Значит, это он?» — спросил я. «Да. С тех пор, как пропала Рози, хозяина дома тоже не видели», — кивнул Шей. «Может, всё же отправим парня? Рик профи, когда нужно проникнуть в чужой дом. Даже замок вскрывать не придётся». «Нет, у меня есть кандидат получше. Я постучал краем ногтя по колону, висящему на шее. шира поможешь?» Лёгкая вспышка света, и вот уже этот белошёрстный бельчонок с довольной улыбкой сидит у меня на плече. Его фиолетовые глаза сияли азартом. «Помочь? Ну, почему бы и не помочь? Я ж бельчонок понимающий. Знаю, что вы люди, без нас никуда. За вами пригляд нужен. А то только и норовите в какие-нибудь проблемы влезть», — оскалился он. «Дайте мне пять минут». Ещё одна вспышка, и он исчезает. После чего реально прошло пять минут, и вновь появляется у меня на плече. Вот только на его мордочке уже нет той улыбки превосходства, что и раньше. Его уши были прижаты, а хвост поджат. «Это... нет, мне говорили, что среди людей встречаются те ещё отбитые психи, но что б такое?» — вздрогнул он, и его голосок дрогнул. «Шира, что случилось? Что ты там увидел?» — нахмурился я, беспокоенно смотря на него. — О таком даже говорить не хочется. Скоро сам всё увидишь. Скажу лишь, что можете не сдерживаться. это тварь недостойна жизни. А я, пожалуй, второй раз на это смотреть не стану. С этими словами он вновь вспыхнул, и струйка света просочилась назад в кристалл. — Широ! Что там было, Широ? — постучал я вновь по кристаллу, но ответа не дождался. — Я позову подкрепление. Тут же отреагировал Шей, послав сигнал стоящему неподалёку пареньку. «Зови всех!» «Похоже, сегодня будет тяжёлый день», — вздохнул я, и холодная тяжесть опустилась на плечи. И когда подкрепление прибыло, перекрыв подходы к дому, мы начали действовать. Перед тем, как идти дальше, я нацепил на лицо простую белую маску. В сочетании с глубоким капюшоном это позволяло оставаться неузнанным, когда того требовали обстоятельства. Хотя, как сказать неузнанным, многие знали, кто именно ходит в подобной маске. Так что скрыть своё присутствие не получится. Хотя мне это и не нужно. Пусть знают, кто здесь. Главное, чтобы никто не увидел моё настоящее лицо меня связал с пауком. Шей тоже надел свою маску. Только на её белой поверхности Вокруг правого глаза расцвела паутинка. У всех старших членов нашей гильдии были подобные маски. И каждый украшал свой узор. Лишь моя оставалась абсолютно белой. Впрочем, пора работать. Дверь в дом была просто снесена с петель. Дерево треснуло с громким хрустом, разлетая щепками. Не время осторожничать. Слуга, что выбежал к нам, тот же был перехвачен. Пара человек вывернули ему руки, повернув в мою сторону. «Где твой хозяин?» — спросил я, изменив свой голос, сделав его более грубее. Он прозвучал низко и металлически, эхом отражаясь от стен прихожей. «Он... он в подвале? Но туда нельзя! Хозяин никому не позволяет туда спускаться, иначе его ждет жуткое наказание!» «Уж поверь, мое наказание окажется куда страшнее!» — наклонился я прямо к лицу слуги. «Веди!» Внушение явно подействовало, и вялой походкой слуга двинулся вперед. Мы шли вслед за ним. Стоило пройти мимо лестницы наверх, как пара человек из нашего сопровождения без приказа двинулась по ней. Молодцы. Не зря я их столько учил. Помнят, что не стоит оставлять за спиной незачищенные области. И вот мы дошли до нужной двери. «Нет, дальше я не пойду. Хозяин запрещает!» — завещал слуга. Стоило только нам открыть дверь, и взороб предстал спуск вниз. Из темноты на нас пахнуло запахом сырости, крови и чего-то горького, серного. Я лишь кивнул, и его просто вырубили. Ну а дальше начался спуск вниз. Надо сказать, лестница уходила уж слишком глубоко вниз для обычного подвала. А когда мы спустились, увиденное нам совсем не понравилось. Множество следов засохшей крови, запёкшейся чёрной коркой на камнях, Крыки под потолком, различные ножи на стенах. А ещё повторяющийся символ практически на каждой поверхности. Перевёрнутая звезда, заключённая в треугольник, в центре которой была изображена собака с крыльями. «Демонопоклонник!» — выругался Шей, и его рука непроизвольно потянулась к рукояти кинжала. «Всем быть начеку!» — едва сдержался я, ощущая, как по спине пробежали ледяные мурашки. «Демоны!» Ещё их нам не хватало. В нашем мире есть три варианта призывателей демонов. Первый — демонологи. По сути, обычные маги, что крепко держат демонов за шею при призыве. Ничего не имею против них. Они, так сказать, заказывают работу и честно платят за неё. Случаи, когда служившие им демоны вырывались из-под контроля, довольно редки. Не зря же этому направлению магии даже в академиях обучают но именно что обучают. Был в заполученной мной книжке раздел про это. Прежде чем провести свой первый призыв, в ученика буквально вдавливают правила безопасности, плюс ограничивающие круги и прочее. В общем, опасная, но перспективная специальность. Есть и второй вариант призывателей. Я называю их «смертники» или «идиоты», «дебилы». В общем, названий много, но суть одна. Они где-то начитались о том, что демоны исполняют желания смертных и додумываются призвать их. Результат закономерен. Если сильно повезёт, погибнет только сам призыватель. Благо, такие идиоты не способны призвать кого-то по-настоящему сильного. Хотел бы я, чтобы в нашем случае был как раз этот вариант. Но, судя по всему, скорее это третий — демонопоклонники. Эти дегенераты буквально молятся демонам и приносят им жертвы. И демоны даже не убивают их, даже помогают, ровно до тех пор, пока они полезны. Судя по всему, мы наткнулись как раз на такого демона -поклонника. «Никого не жалеть», — лишь произнёс я и дальше. Воздух сгущался с каждым шагом, становясь тяжёлым и трудным для дыхания. А за следующей дверью нас уже ждали. В дальней части комнаты, озаряемой факелами на стенах, стоял жирный мужик в дорогих атласных одеждах с кучей золотых колец на пальцах. Он улыбался, глядя на нас. Его глаза блестели неестественным, безумным блеском. По бокам от него стояло два уродливых существа. Алокожие, с копытами вместо ног, и небольшими рожками, когтистыми лапами, да ещё скаленными пастями, полными острейших зубов. Они рычали и капли ядовитой слюны капали на каменный пол, шипя и проделывая в нём маленькие дырочки. Справа, прикованная к стене цепями, нашлась наша потеряшка. Да не одна. Вместе с ней было приковано ещё четыре девушки. Вот только состояние у них было куда хуже. Все в синяках, ссадинах и кровоподтёках. «Кого я вижу? Ко мне решили прийти гости. Да ещё какие!» «Неужели сам паук ко мне пожаловал? Вот это да! Вот это удача! Господин воистину любит меня, распослал такой дар!» — расхохотался жердяй. «Я ведь давно хотел тебя убить. Особенно после того, как из-за переданной тобой моим врагам информации мой бизнес развалился!» «Рассредоточиться!» — приказала я своим людям, не став слушать этого идиота. Мои пальцы нетерпеливо дернулись. «О, какая удача!» «Так ты мне ещё и подходящую жертву притащил!» Эта заплывшая жиром морда вставилась на девушку из нашего отряда. «Мне как раз не хватало последней, шестой жертвы, чтобы провести достойный ритуал для моего господина. А истину, сегодня счастливейший день в моей жизни!» «Да заткнись ты уже!» — не выдержал я. «И на что надеешься? Что эти бесы тебя защитят? Или что твой господин явится лично? Глупец!» «Ты посмел покуситься на то, что принадлежит мне, а значит, судьба у тебя лишь одна!» «Убейте бесов!» Сразу же после моего приказа народ разрядил свои арбалеты, которые до этого они прятали за спинами. С первым повезло. Одна из стрел попала ему прямо в глазницу, моментально лишь в жизни. А вот второй даже с такими украшениями в теле рванул вперёд, не собираясь останавливаться. Он уже хотел полоснуть когтями по перезалежающемуся пареньку, Но нити, вырвавшиеся из моих пальцев, тут же обхватили его, обездвижив на месте. Одно движение, и его голова катится по полу. «Что? Этого не может быть!» Голос толстяка сменился с торжествующего на паникующий. «Ой, господин!» Позволять ему договорить я не стал. Мои нити обхватили его шею. Вот только в этот раз они стали намного толще. Они блестели в свете факелов, как отполированная сталь. Я просто придушил его. Ещё не хватало проливать человеческую кровь в помещении, где, скорее всего, проводили призыв демонов. Кромка мира тут и так достаточно истончилась. Не хотелось бы случайно призвать кого-то из более сильных слуг его хозяина. «Девушек освободить, дом обыскать, всё ценное. Но вы сами знаете, что с этим делать», — тут же раздал я приказы. Голос звучал спокойно, но внутри всё кипело от ярости. Сам же двинулся к старым тетрадкам, которые лежали на столе рядом с убитым мною. Бегло прочитав их содержимое, я поморщился. Ничего ценного. Просто инструкции для демонопоклонников, как проводить ритуалы и приносить жертвы, чтобы получить одобрение демонов. Бесполезная фигня. Таким я заниматься точно не собираюсь. Демонов можно только подчинять, и точка. Хотя кое-что интересное я всё же узнал. И этим самым господином, чей символ был тут везде, оказался демон-граф в гласе Лоболас. Никогда раньше не слышал. И, разумеется, это не истинное имя, зная которое можно управлять демоном. Но стоит запомнить. Закончив с субборкой, мы поспешили наружу. Изначально я хотел спалить тут всё, но всё же передумал. И не зря. Снаружи нас уже встречали. Весьма многочисленный отряд бронированной стражи. И даже их глава лично явился. Но ещё бы. Чего-то подобного я и ожидал. Когда в квартале аристократов какие-то мутные личности окружают дом, он не мог не явиться. «Доброго дня, капитан», — я устремился прямо к высокому мужчине с густыми усищами на лице. «Паук!» «Ну да, стоило догадаться, что это твоих рук дело», — нахмурился он. Вот только в этот раз ты перешёл черту. На подобный беспредел я не могу закрыть глаза. — О, ещё как можете, — усмехнулся я в ответ. Впрочем, сегодня я не хочу вспоминать обо всех ваших небольших и не очень грешках. Наоборот, сегодня я пришёл к вам с подарком. Видите ли, вот этот домик за моей спиной оказался прибежищем демона-поклонника, который вы обнаружили, потратив на это много сил и времени. Не правда ли, прекрасный подарок? «Уверен, глава города выпишет вам за это премию, может, и наградит чем ещё. А ещё лучше, если и куда выше эта информация уйдёт. Награда не заставит себя долго ждать». «Что за чушь ты несёшь? Не думай, что всякой ерундой можно прикрыть твои делишки. Такую наглость тебе не простят. Это тебе не шутки!» — озверился он. А его рука легла на эфес меча. «А я и не шучу», — твёрдо посмотрел ему прямо в глаза. Вы спуститесь в этот чудесный подвальчик и сами всё поймёте. Доказательств вам хватит. Впрочем, уж извините, но виновника я вам живым не оставил. Ещё не хватало, чтобы его потом втихую вытащили из вашей тюрьмы. Знаю я, как работают ваши коллеги. Но свидетелей оставлю. Ну, всех, кроме одной. Уж извините, но своего человека я вам не отдам. Это... Да-да, спасибо, позже скажете. А сейчас мы пойдём. махнул ему рукой и беспрепятственно двинулся прочь. Мои люди сомкнули ряды, создавая живой щит. Остановить нас никто не рискнул. Впрочем, не только из-за моей репутации. Смотревшие на стражников десятки арбалетов, в том числе из крыш ближайших домов, не располагали к резким действиям. «Вот за это я тебя и уважаю», — усмехнулся, шедший рядом шей. «Мало того, что выпытался из столь скользкой ситуации, Так теперь, капитан, ещё у тебя в долгу будет после такого подарка. Обезвреживание демона-поклонника — это серьёзное достижение для его послужного списка. По бумагам ведь будет, что именно он всё провернул. Но фактически все будут знать, что произошло, и связываться с нами желающих станет ещё меньше. Когда твоего практически соседа по улице убивают в открытую прямо в собственном доме, десять раз подумаешь, прежде чем вызывать твоё неудовольствие. А ещё будут знать, что даже ради рядового члена гильдии мы готовы уничтожить кого угодно. Надеюсь на это, но... Сам знаешь, среди людей уж слишком много идиотов. А среди аристократии их ещё больше. Особенно в нашем маленьком городке, где эти аристократы давно выродились. Что уж говорить, если практически у всех из них в роду даже магов нет. А ведь это основной показатель для присвоения этого статуса. Эти же живут лишь на том, что когда-то заработали их предки. Даже странно, что их не лишили этого статуса. Но, видимо, даже такие сойдут для нашего провинциального городка. Нормальные маги сюда не поедут. Это да, — протянул он. Но нам же лучше. Это позволило нам окрепнуть. но ну, а потом будет слишком поздно нас останавливать. И в его голосе прозвучала стальная уверенность, которую я в нём так ценил.